Глава шестая. Прогресс будущего. Устройство каналов для парижского водостока было делом нелегким. Этой работой неустанно занимались десять последних столетий и все-таки не могли окончить, как не смогли достроить Париж. И в самом деле в развитии водостока отражается рост Парижа. В то время как город разрастается наверху, внизу под землей растет подобие мрачного гигантского полипа, С бесчисленным множеством щупальцев. Каждый раз, как в городе прокладывают улицу, у водостока прибавляется новый канал. Старая монархия соорудила всего только 23 300 метров водосточной сети. Это данные для Парижа на 1 января 1806 года. Начиная с этого времени, делая это, о чем мы сейчас будем говорить, Снова было начато, и работы продолжались и более целесообразно, и более энергично. Наполеон соорудил, цифры эти очень интересны, 4804 метра водостоков, Людовик XVIII — 5709 метров, Карл X — 10836 метров, Луи Филипп — 89020 метров. Республика 1848 года — 23 381 метр, нынешнее правительство – 70 500 метров, в результате в настоящее время всего 226 610 метров, что составляет 60 льеводосточных труб, так велика внутренность Парижа. Мрачная подземная сеть всегда работает, это сооружение громадное, хотя большинству и неведомое. Подземный лабиринт Парижа, как это видно, в настоящее время увеличился больше, чем в 10 раз против того, чем он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько нужно было настойчивости и усилий, чтобы довести эту клоаку до того относительного совершенства, в котором она теперь находится. Большого труда стоило городскому управлению прежней монархии, а в последнее десятилетия 18 столетия революционной мэрии прорыть пять миль водостока в дополнение к тому, что существовало ранее. Исполнение этой задачи встретило серьезные препятствия, частично заключавшиеся в свойствах почвы, а частично в связи с предрассудками, распространенными среди рабочего населения Парижа. Париж выстроен на таком грунте, который оказывает почти непреодолимые препятствия заступу, кирке, бурову и вообще всему, с чем бы ни приступил к нему человек. Ничего не может быть труднее, как проникнуть вглубь этих геологических наслоений, над которыми легла та удивительная историческая формация, которая называется Парижем. Как только делают в каком бы то ни было виде попытку проникнуть в эти наносные слои, в них неожиданно обнаруживаются скрытые в земле всевозможные препятствия. Тут и жидкая глина, и подземные ключи, и твердые скалы, и тот мягкий, глубоко залегающий ил, который на профессиональном языке называется горчицей. Кирка с трудом пробивает известковые пласты, чередующиеся с очень тонкими слоями жирной глины и сланца, испещренного точно листьями раковинами устриц, водившихся в океане в доисторические времена. Иногда воды подземного потока заливают вдруг неоконченный еще свод и затопляют рабочих. Бывает, что рабочие натыкаются на плывун, который появляется неожиданно, и точно бурный водопад крушит самые толстые подпорки, как хрупкое стекло. Еще совсем недавно, когда понадобилось, не прекращая навигации и не осушая канала, проложить в Вильете широкую трубу под Сен-Мартенским каналом, на дне канала вдруг образовалась трещина, вода залила все подземные сооружения, и ее не удалось выкачать даже самыми сильными насосами. Пришлось посылать водолаза разыскивать трещину, и только с большим трудом удалось ее заделать. В других местах, как у берегов Сены, так и на довольно далеком от нее расстоянии, как, например, в Бельвилле, по большой улице и по дороге в люньер встречаются зыбучие пески, втягивающие в себя все, что в них попадает, и где человек может исчезнуть в одно мгновение. Прибавьте к этому опасность задохнуться в насыщенном миазмами воздухе. Быть задавленным, осыпавшейся землей или провалиться в яму, в случае, если рыхлая почва вдруг осядет. Прибавьте тиф, которым незаметно для самих себя заболевают рабочие. На нашей памяти работами руководил Монно. Он прорыл на глубине 10 метров подземную галерею Калиши с бассейном для приема всей массы воды, поступающей из канала Урк, потом он же заключил в трубу, начиная от госпитального бульвара и до сены, реку Бьевр, Причем для предупреждения обвалов и осыпи рыхлого гнилостного грунта все время приходилось укреплять его подпорками. Затем, чтобы избавить Париж от стремившейся в него потоками воды с Монмартра и чтобы дать сток громадной лужи площадью 9 гектаров, образовавшейся близ заставы святых мучеников, он проложил длинную линию водосточных труб от заставы Бланш до дороги в работает целых 4 месяца, днем и ночью, на глубине 11 метров. Наконец он же, не роя открытых канав, чему еще не было примера, проложил водосточные трубы под улицей Барс-де-Бек на глубине 6 метров под землей и умер. После него умер инженер Дюло, который соорудил 3000 метров водосточных труб во всех концах города, начиная от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Урсин, навсегда избавил от наводнений перекресток Сенсье-Муфетар – проведя канал от улицы Арбалет, соорудил из камней и бетона в зыбучих песках водосток Святого Георгия и произвел очень опасную работу по понижению уровня водостока, проходящего по местности, где стоит церковь Назарецкой Божьей Матери. О таких подвигах, храбрости, более полезных, чем на поле битвы, не выпускают бюллетеней. В 1832 году Парижский водосток был далеко не такой, как теперь Брюнзо, Дал толчок, но нужно было появиться холере, чтобы заставить довести до конца начатое с тех пор дело полной перестройки. Невольное удивление вызывает, например, то обстоятельство, что в 1821 году пролегающая по улице Гурт часть главного кольцеобразного канала, который опоясывает весь город и носит название Большого канала, как в Венеции, оставалось еще не заключенной в своды. Только в 1823 году Париж выложил из кармана те 266 080 франков 6 сантимов, которые были необходимы для того, чтобы покрыть этот позор. Три сливных колодца – Комба, Кюнет и сен моде включающие сложную систему вытяжных труб, отстойников, фильтров и желобов – существуют только с 1836 года. Подземная сеть Парижа, Вся переделана заново и, как мы уже говорили, увеличилась больше, чем в 10 раз за последние четверть века. 30 лет тому назад, в описываемое нами время, во многих местах водосточные трубы были еще в прежнем виде. Очень большое число улиц, теперь сплошь вымощенных и непроницаемых для воды, тогда были прорезаны сточными канавами. Очень часто приходилось видеть тогда в местах, особенно сильно заливаемых водой с соседних улиц, или на перекрестках большие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами пешеходов и представлявшие большую опасность для экипажей и особенно для лошадей, так как последние в таких местах часто падали. На официальном языке ведомства путей сообщения такие места, равно как и решетки, метко назывались черная смородина. В 1832 году на многих улицах, в том числе на улицах Звезды, Сен-Луи, Тамполь, Старый Тамполь, Назарецкой Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Птимюск, Нормандской, Понто-Биш, Болотный, в предместе Сен-Мартен, на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, в предместье монмартр на улице Грант-Батильер, На Елисейских полях, на улицах Жакоб и Турнон, старый готический водосток цинично показывал еще свою разверстную пасть. Эти обложенные камнями громадные отверстия были нечто ужасное, иногда такие ямы окружали тумбы, как монументы, которым воистину нечего было стыдиться обратить на себя внимание. В 1806 году, Парижские водосточные трубы имели почти такое же протяжение, как и в мае 1663 года, то есть 5 328 туазов. После Брюнзо к 1 января 1832 года их было уже 40 300 метров. Начиная с 1806 года и до 1831 года в среднем ежегодно сооружали 750 метров, потом прокладывали по 8 и даже по 10 тысяч метров водосточных труб ежегодно, причем кладка производилась на известковом гидравлическом растворе, а основание делалось бетонное. Кроме экономического прогресса, о чем мы говорили уже в начале, такая трудная задача, как устройство водостока в Париже, связана еще с разрешением важных вопросов по общественной гигиене. Париж находится между двумя стихиями – водой и воздухом. Слой воды, залегающий на довольно значительной глубине, но уже обнаруженной во время двукратного бурения, находится в песчаниковом пласте между мелом и известняком юрского периода. Пласт этот образует линзу, имеющую 25 миль в радиусе. Из него просачивается вода во множество рек и ручьев. В одном стакане воды из Гринельского колодца пьешь воду из сены, марны, ионны, уазы, эна, Шеры, Вьенны и Луары. Водная среда здесь здоровая, вода сначала падает с неба, а потом выходит из земли. Слой воздуха, наоборот, вреден, потому что он выходит из водостока. Все миазмы-клуаки примешиваются к воздуху, которым дышит город. Этим объясняется, почему так вреден городской воздух. Научным путем доказано, что воздух, взятый над кучей навоза, чище, чем воздух над Парижем. Придет время, когда под влиянием прогресса и владея усовершенствованными механизмами и необходимыми знаниями, станут употреблять воду для очистки воздуха, то есть будут производить вторичную промывку водостоков. Промывание водостока, как известно по нашим понятиям, имеет целью возвратить Земле то, что ей принадлежит, вернуть обратно на поля навоз. Такое в сущности простое явление будет иметь результатом для всего населения уменьшение нищеты и улучшение здоровья. В настоящую минуту Париж служит очагом заразы на 50 миль вокруг Лувра, который является как бы ступицей этого зачумленного колеса. Можно смело сказать, что клоака уже 10 веков составляет болезнь Парижа. Водосток – это зараза, распространенная у города в крови. Инстинкт народа никогда не ошибался в этом отношении. Занятие очисткой водостоков – считалось некогда почти таким же опасным и почти так же было противно народу, как и ремесло живодера, так долго внушавшая ужас и предоставлявшееся палачу. Приходилось очень дорого платить, чтобы заставить каменщика спуститься в это зловонное подземелье. лестницы колодезного мастера долго раздумывала, прежде чем спуститься туда. Существовала даже поговорка «спуститься в водосток все равно, что войти в могилу, И всевозможные самые отвратительные легенды, о чем мы уже упоминали, внушали ужас к этому колоссальному водостоку, страшному гнезду, где видны следы переворотов, совершавшихся как в самой оболочке земного шара, так равно и переворотов, устраивавшихся людьми, где находят следы всех разрушений, начиная с допотопных раковин и кончая саваном Марата.